И вот когда я уже набрал в легкий воздух, по нервам ударил дверной звонок, длинный такой. А потом еще раз, и еще, и еще пару раз. После чего нежданный посетитель отзвонил незамысловатую мелодию и опять длинный звонок. Это кто? Похоже, стариковские нервы не рассчитаны на подобное. Ну это фигня, сейчас я скажу ему, кто это. Шина Кента-сан. Она такая затеница. Открыв дверь, встретил злой взгляд. Звонить шина перестала только услышав, как открывается замок. И теперь стояла, уперев левую руку в бедро, а правой держа школьный портфель. Совсем охамел на хлебник. Мне тебя что, весь вечер прикажешь ждать? Не понял, это как понимать? Что значит на хлебник? На хлебник у кого? Да и какого черта она такими словами бросается? И ладно, если бы в шутку сказала, но ее тон Не оставляет сомнений в том, что это было ничем не завуалированное оскорбление. И даже не спросив разрешения, отпихнув меня, зашла в мой дом. Это уже даже не наглость, это хамство. Я даже поначалу не понял, что происходит, но она всегда была наглаватая, но сейчас приступила всякие рамки приличия. Но к тому времени, как я пришел в себя, она уже была в гостиной. А ругаться с шиной при ее деде мне было как-то неудобно. Так что пришлось засунуть свое возмущение с ежесекундно повышающейся злостью куда подальше, сделать морду кирпичом и проследовать за ней, не забыв закрыть дверь. Шину я застал посреди гостиной, мнущуюся и смущенную. — Привет, деда. А что это ты тут делаешь? Прекрасный вопрос. Старик посмотрел на нее, потом через ее плечо на меня. Да так, дурью маюсь в отличие от тебя, насколько могут судить мои уши. — Ну я это, ой, а ты опять кофе этого придурка пьешь? Совсем свое здоровье не жалеешь. Давай лучше я тебе чай сделаю. И быстренько, подхватив чашку с блюдцем, направилась на кухню, однако не приминула бросить, проходя мимо меня, а то этот недомужина тебя совсем в гроб гонит. Проводив ее взглядом, я сел обратно на диван. Похоже, пора рвать с ней всякие отношения. Это уже ни в какие ворота не лезет. То, на что я мог не обратить внимание наедине, в присутствии кого бы то ни было, звучит совсем иначе. А это ее не до мужчины, вообще без комментариев. Будь она парнем, я в ей руки ноги переломал. И не посмотрел бы ни на присутствие у ее деда, ни на ее бойцовский ранг. Благо уже год, как почти восстановил свои возможности. да, почти, впрочем, на нее хватило бы. Немного успокоившись, глянул на старика. Что я могу сказать? Ей явно достанется дома. Лицо деда сейчас наглядное пособие по действию лимона на среднестатистического человека. Я приношу извинения за слова и действия своей внучки. Ему явно не понравилось, как шина ведет себя в чужом доме. Я-то привык, а вот он с этим столкнулся впервые. Даже странно, за все те годы, что мы соседствуем, он впервые пересекся с шиной у меня. Как будто этот дом принадлежит ей, а я тут просто в гостях, если кто не понял. Извиняться надо ей, а не вам. В первую очередь мне. Ага, Япония, Тут надо такие. Я ее дед, и ее воспитание, вы уж извините, что перебиваю Кента-сан. Но от вас тут мало что зависит. Шина уже не ребенок, и все, что можно в нее уже вложено. Если человеку на роду написано быть маньяком-убийцей, то как его не воспитывай, именно им он и вырастет. А если баба родилась стервой, то ее уже ничто не изменит. Весьма спорное утверждение. Не весьма, Кэнтосан, просто спорное, и я это понимаю, но таково мое мнение. Если в двух одинаковых семьях, с одинаковым достатком, с родителями, у которых одинаковый характер, на одинаковой социальной ступени, даже с похожими друзьями родителей, вырастают совершенно разные дети, это что-то да значит. И ты с подобным встречался лично? Да, причем и в моем мире, и в этом. Ну, не будем спорить, у каждого свое мнение. Я же считаю себя обязанным извиниться перед тобой. Я в ответ лишь махнул рукой. Вернемся домой, и я обязательно поговорю с ней. Лучше расскажите все Кагами-сан, Уж она-то покажет ей мать Кузьмы. Что? А русское выражение такое? м, -м понятно. Пожалуй, ты прав. Кому, как ни матери, объяснять, как нужно вести себя девушке. Вскоре вернулась Шина, неся поднос с двумя чашками. Одну она поставила перед стариком, а вторую взяла сама. Ну, а я потянулся за сигаретами. Хм, кажется, у меня что-то со зрением. Задумчиво произнес Кента, даже не притронувшись к своему чаю. Никак не могу найти третью чашку. Это потому что ее нет, деда. А почему ее нет? Потому что мелкий и сам может сделать себе чай, если захочет. А вот это она зря. Лучше б дурочку сыграла и хоть как-нибудь попыталась отмазаться. Шина, позорище рода, иди-ка ты домой. Приветливые интонации старика никак не согласовались со смыслом его фразы. Что? судя по писку девчонки, в словах и интонации своего деда она услышала гораздо больше, чем я, что, конечно, неудивительно. Марш домой и до моего возвращения носа оттуда не высовывай. Негромко, но веско припечатал глава клана Кояма. Вскочив с места шина метнулась к выходу, пусть и не бегом, но очень быстро. Через пару мгновений вернулась обратно и, подхватив школьный портфель, столь же шустро исчезла. Да, ситуация. Это как если бы к вам пришел лучший друг, не, как если бы вы пришли к лучшему другу, а ваша дочь, сестра или там жена явилась бы туда же и начала оскорблять и унижать того самого друга. А ему другу, кроме всего прочего, еще и семейные разборки выслушивать пришлось бы. Так что старика шина подставила некисло. Извини, Синди, киваю в ответ. Не говоришь же, что все нормально? Я прослежу, чтобы она раскаялась. Ох, ничего себе. Ну, впрочем, так ей надо. Ладно, сменим тему. Затушив сигарету, я обратился к старику: "Кентосан, у меня к вам вопросик имеется, даже несколько, Все никак задать не могу". "Слушаю тебя, Синзи". "Скажите, как так получилось, что глава клана Куяма и его семья обосновались здесь?" Уверен, вы, если захотите, замок себе можете построить. Но при этом живете, пусть в большом, но явно не по вашему статусу доме. Да и само место почему не в центре, а на окраине Токио? Хм, интересный вопрос. Видишь ли, Синди, насчет статуса ты не прав. Есть среди аристократии некие негласные правила, что-то вроде этикета, но более гибкие, изменяющиеся вместе со временем. Например, дом Примерно века этот до XVI считалось, что замок, кроме основных функций, является признаком силы и благополучия. От XVI до XIX замок уступил место дворцу. Позднее дома аристократии начали уменьшаться. Сейчас наш дом это эталон хорошего вкуса для одной семьи. чем больше народов в семье, тем, соответственно, больше и дом. Снова прошу прощения, что перебиваю, Кенто-сан. Но ваш дом, по-моему, несколько великоват для пяти человек. Это не дом велик, Тинди. А семья у нас маленькая. Дом же рассчитан на семью из семи-восьми человек плюс слуги. Так вот, это что касается размера. Теперь поговорим о том, почему здесь. Что ты знаешь о родовых землях? Ну, судя по названию земли, принадлежащие тому или иному роду. Правильно. Добавлю еще, что пожалованная земля высшая степень поощрения, не считая, конечно, разрешения на создание клана. Ибо у нас в Японии, как и в подавляющем большинстве других стран, земля принадлежит только главе государства. И лишь он может подарить ее часть аристократии, перепадают лишь жалкие кусочки, а те огромные территории, которыми они управляют от лица императора, по факту им не принадлежат. Кстати, во времена Сигуната многие об этом забыли, за что и поплатились при Мэдзи. Земли, подаренные государем, перестают быть его собственностью. И их можно продать, купить, передарить кому-нибудь, отнять в конце концов. Ну, правда, сейчас отнять земли не так просто, как раньше, всё-таки законов стало несколько больше, но сложнее не значит нельзя. И такое случается. Также императоры время от времени выкупали родовые земли. А иногда даже отнимали. правда, не укланов, но и такое бывало. Такой вот круговорот земли в природе. Всего родовых территорий в нашем государстве процентов 10 от всей площади государства. Не скажу, что это мало, но и не так много. Примерно как Италия. До Второй мировой территории Японии была приблизительно равна таковой в моем мире, но здесь японцы умудрились не только оккупировать Малайский архипелаг, принадлежащий тогда Нидерландам, но и удержать его за собой. Так что здесь и сейчас империя является восьмой в мире по занимаемой территории. Стоит ли упоминать, что в этом мире такой страны, как Индонезия, не существует. Эм, ну, наверное, не считал. Так вот, есть подозрение, что 10% это тот лимит, который выделяется императором на родовые земли. И увеличивать он его не собирается. И прежде чем кому-то что-то дать, у кого-нибудь что-нибудь заберет. за долги там или просто купит или еще как-нибудь. Так что проблема частной собственности стоит очень остро, как у нас, так и в других странах. Цены на пожалованные земли просто заоблачные, а обладатели таких земель получают весомый статус и репутацию. Но стоит еще заметить, что чем ближе родовые земли к населенным пунктам, тем они дороже ценятся. Да, и сам населенный пункт тоже имеет значение. Например, территория, на которой стоит твой дом, без двора, но в центре Токио будет стоить дороже, чем квадратный километр вблизи какого-нибудь мелкого городка. примерно так. Эх, страшно подумать, сколько стоит ваш дом, Кента-сан. Неудивительно, что вы живете здесь, хотя не в центре, но в черте Токио. Как я понимаю, это весьма полезно для статуса и авторитета. Именно так. Если коротко, то наш дом идеален с точки зрения негласного этикета, к тому же стоит на родовых землях, находящихся в черте столицы. И что поближе к центру ничего не нашлось? Ой, как-то это грубовато, извините. Ничего, ничего. Есть укланы и в центре участки земли, но они как ни крути, невелики. Примерно как наш дом без прилегающей территории. Но ведь по идее это круче. Синди, впрочем, сам виноват. Видишь ли, Синди, клану Куяма принадлежит не только территории нашего дома, а весь квартал. Ничего себе заявочки. То есть земля, на которой я живу и все наши соседи. Да-да, именно так. Но почему? В смысле, зачем вам заселять свои земли левыми людьми? Это территория клана Куяма И не считая тебя тут живут только члены клана и люди клана. Нахлебник. Я и вправду нахлебник. Стоп, надо собраться с мыслями. Я все время, что тут жил, честно платил деньги за жилье и подозреваю, что платил клану. А то, что они могли вытроить меня отсюда в любой момент, меня не касается. Кстати, да, почему они этого не сделали? Стоп, не о том разговор. Какого я вообще тут живу? Как так получилось, что мои родители тут поселились? И ещё, как насчет охраны? Даже если они могут прекрасно защитить себя сами, с виртуозом, мастером и учителем в семье, не считая Кагами-сан, уж не знаю, есть ли у нее ранг и какой он, им в любом случае охрана по статусу положена. А учитывая, что здесь живет целый квартал клановцев, то и охраны этой должно быть дофига. Ну, за шесть лет я такого ничего не заметил. А значит, либо ее тут нет, либо я лох. И скорее всего последнее. Черт, у меня после ваших слов столько вопросов появилось, что я даже не знаю, с чего начать. Ха-ха, давай уж вываливай, а там разберемся. Ну, во-первых, как насчет слуг? Вы просто про них упомянули, что мол дом и на них рассчитан, а самих слуг и нет. Также интересно, что с охраной? Что к вам по статусу тут охрана нужна, да и без статуса не помешает. Еще интересно, как так получилось, что мои родители здесь поселились? Они ведь не состоят в вашем клане, и в квартали Куяма им делать нечего. И какой ранг у Кагами-сан, если он есть, конечно? Ветеран. Насчет слуг все вопросы к Кагами. Она почему-то вбила себе в голову, что чем лучше жена, тем меньше требуется прислуги. Хотя время от времени все же приходится приглашать слуг, дом у нас не маленький. Насчёт охраны все просто. Датчики, камеры, как простые, так и скрытые. Доджи, ну то самое, которое рядом с нами, и, конечно, мониторинг со спутника. Да и обычных жителей квартала нельзя со счетов сбрасывать, они тоже бойцы знатные. Не все, естественно, но многие. Теперь я понимаю, как я умудрился ничего не замечать. Тут весь квартал напичкан электроникой. Будь здесь живая охрана, то я почувствовал бы их внимание, а так да еще этот спутник. Хотя спутник это не такая уж и проблема следить за одним человеком, да в городе вроде Токио, а -а. Интересно, кстати, что за спутник такой и кто им позволил повесить его на столице. По поводу остальной техники тоже интересно. Я ведь и раньше знал о ней, каждый день любовался. Многое, конечно, запрятано. Дай бог, но тем не менее, вот только я считал все это обычной дорогой охранкой, всегда знал, что живу среди небирных людей. Но то, что все это соединено в систему, и, конечно, додзё или по-русски спортзал, хотя японцы в это слово вкладывают гораздо больше смысла. Один раз сам ходил посмотреть, а пару раз меня туда пытались затащить. Так что я всегда старался обходить его стороной. А вон как! Оказывается, это база бойцов клана. да. Осталось выяснить, следили ли за мной во время моих ночных вылазок. То, что о них знают это факт. Кстати, что-то старичок задумался. Не спешит рассказывать о родителях. Эх, не хотелось бы мне говорить. Но ведь это было неизбежно. Видишь ли, Синди, Посмотрел он мне прямо в глаза. Твои родители были частью клана. У них даже свой герб был. Но шесть лет назад они совершили преступление. Пытались ограбить клан, выкрасть очень важную вещь, за что были лишены герба и изгнаны. Потрясающе. Мои горе родители, ко всему прочему еще и воришки. Все равно не понимаю, меня-то почему с собой не забрали? Видимо, таким образом они пытались оставить тебя в клане. Знали, что мы не станем тебя выселять и присмотрим за тобой, а возможно, и обратно примем. Кагами, например, очень на этом настаивала. Но ты еще несовершеннолетний. А почему, видимо, есть и другие причины. Причин можно придумать много, но они по большей части параноидальны и маловероятны. Но они есть. Конечно, как я сказал, придумать можно много чего. Вот если бы они изначально отказались от своих прав на тебя, ты уж извини за эти слова, тогда все было бы просто и очевидно, а так остается лишь гадать. Господи, как же все это глупо. Одно единственное решение и множество непоняток в будущем. Ну что мне стоило, как и говорилось в прощальном письме родителей, пойти к соседям? Быстренько оформили бы на меня опеку, и являлся бы я сейчас членом клана очень сильного клана. Правда, теперь, когда я почти восстановил свои возможности абсолютно, мне как-то и не хочется в клан. Уж больно перспективы карьерного роста удручают. Даже не знаю, говорить старику про родителей или нет. Силой меня в клан никто не потащит, конечно, но вот знание того, что я жил все это время без какой-либо поддержки со стороны, сами прикиньте, десятилетний малыш которого вы все вроде знают, как облупленного, умудряются доставать деньги не только на еду, но и на квартплату, одежду, школьные принадлежности и так далее и тому подобное. Охо-хо-хо. Как бы еще уточнить в курсе ли старичок про мою теневую жизнь? И сейчас мне уже хочется, чтобы он знал, тогда я буду уверен, что его отношение ко мне не изменится. С другой стороны, у человека, облечённого такой властью и такими деньгами, как у Куямы Кенты, Руки в любом случае запачканы. Да и умный он старикан, поймет, что по-другому мне было никак. Как же разговор на эту тему перевести? А может, прям так в лоб и спросить? Ответьте мне еще на один вопрос, кенто сам. Вы следили за мной во время моих ночных отлучек? Нет, Синди, мы просто о них знали, хмыкнул старик. Но главное не соврал. Я хоть и не импат и даже не тень, однако на моем уровне восприятия мира правду отолже отличить сумею, особенно с таким четким ответом. Хотя кагай волнуется даже сейчас, не говоря уже о более ранних случаях. Да ладно. И при этом не приказала никому посмотреть, куда я шляюсь по ночам. Я запретил. Но какую бурю мне пришлось выдержать, тебе лучше не знать. Судя по тому, как он скривился, действительно лучше не знать. Хм, причины в двух словах не объяснишь, задумчиво протянул он. Видишь ли, Синди, если бы ты был членом семьи, то тут даже вопроса не стояло, давно бы уже отчитывался, где шляешься. Если бы ты был всего лишь малознакомым с соседским мальчишкой, то я бы пошевелился разве что только из любопытства. Но ты не то и ни другое. В нашей семье все сильно тебе симпатизируют. Кагами вообще тебя чуть ли не сыном считает, но при этом по факту ты даже в клане не состоишь. Поэтому когда мне доложили про твои ночные прогулки, передо мной встала дилемма. С одной стороны, мы все за тебя беспокоились. Девчонки, кстати, ничего про это не знают. С другой, отдавая приказ проследить за тобой, я совал нос в дела человека, который мне дорог. Будь ты постарше, а так в итоге, немного подождав, мы с Акено решили не лезть. Ты выглядел достаточно уверенно, не унывал, неожиданных синяков из садин не появлялось, да и оценки в школе только улучшались, закончил с улыбкой старик. А если я шпион какой-нибудь? «Ну не мог я не спросить. уж больно для меня дико и по-детски звучали его слова. Ты шпион? Для этого твои действия слишком нелогичны. Я скорее подумаю, что ты не с той компанией связался и теперь как это шустришь на каких-нибудь бандитов. Лучше промолчу. Грустно посмотрев на опустевшую чашку, которую катал между ладоней, старик обратился ко мне: "Знаешь, Синди, пойду я, пожалуй. Мне еще порядок дома наводить, да и без того дела имеются. Может, вам чайку на дорожку?" "Нет, нет, спасибо." У меня и вправду много дел, вздохнул, не до чая сейчас. Первый учебный день как никак. Встав одновременно со стариком, проводил его до выхода. до свидания, Кенто-сан. До свидания, Синди. Если появятся какие-нибудь вопросы, обращайся. Чем смогу, помогу. Спасибо, Кенто-сан, обязательно. Ближе к полуночи, собираясь развеяться, я вспомнил, что не спросил у Кенто насчет школьных клубов. А ведь был такой шанс отмазаться. Хотя о чем это я? Вот придет прощение за внучку просить, тогда и поговорим. «Ласточка» — сейчас весьма популярный ночной клуб, который всего полтора года назад почти загнулся. Его основатель и бессменный бармен Хонда Ацуси почти сразу попал в поле зрения одной из преступных банд, и та очень быстро прижала мужика, начав использовать его заведение в качестве штаб-квартиры. Что там только не происходило, чего там только не хранили? Какие только люди там не шастали. Естественно, что никто не рекламировал данный клуб, никакой пиар-компании, да и просто попасть туда было проблемно, даже если наткнешься на него. Про прибыль вообще молчу. Местный криминалитет оплачивал аренду и содержание здания, некоторое количество еды и выпивки, но даже не пытался получить хоть какой-то доход с самого места. А потом с ними случилось накато акеми. Сам клуб не был ее целью, но уничтожив банду и забрав все, что им принадлежало, она фактически вернула ласточку прежнему владельцу, не забыв, правда, обложить его стандартной данью. В результате бедный Хонда практически без денег и с подмоченной репутацией почти потерял клуб. Именно в этот момент на горизонте появился я. Мне тогда пришло в голову, что неплохо иметь место, на которое, если что, я могу показать пальцем и сказать, всю ночь тусовался, и где подтвердят это. В общем, я решил заиметь прикрытие, а клуб для этого неплохо подходил. Но ну, а так как с соплику вроде меня никто ничего бы не продал, я обратился к Акеме, которая и посоветовала мне Ласточку. Сначала, правда, она говорила про другое заведение. Но я заикнулся про дань, мол хорошо бы избавить от нее мой будущий клуб, и вот тогда она и направила меня к Хонде. В качестве поддержки Акеме послала со мной Исиатаму который за всю встречу произнес всего одну фразу: этот парень хочет купить твой клуб, так что назови цену.